Необычные случаи из практики Владимира Бехтерева. Случай полной слепоты, сопровождаемой галлюцинациями зрения. Доктор В. М. Бехтерев демонстрировал случай полной слепоты, сопровождаемой галлюцинациями зрения. Больная, около 30 лет от роду. В половине июня прошлого года у нее, без особенной причины, развились сильные стреляющие боли в задней части головы, сопровождающиеся головокружением. Вместе с этим начало развиваться ослабление зрения на обоих глазах. Головные боли, в особенности, были сильны в течение первых двух недель. Затем они ослабели, но и до сих пор все еще появляются приступами сопровождения головокружения. Ослабление зрения возрастало до сентября, когда оно достигло степени полной слепоты на оба глаза. Около того же времени начали появляться двигательные расстройства в виде нарушения равновесия и наклонности отклоняться при движении влево. Наконец, присоединились зрительные галлюцинации. Ни сифилиса, ни травматических повреждений головы у больной не было. Статус «презенс» Полная слепота на оба глаза, причем отсутствует даже количественное восприятие света. Оба зрачка, хотя и представляются расширенными, но еще вполне ясно сокращаются под влиянием сильного света. На аккомодативные импульсы, когда больную заставляют направить глазные оси на кончик своего носа, зрачки также ясно сокращаются. В обоих глазах замечается резкий нестагм. автолмоскопический обоюдосторонний застойный сосок из двигательных расстройств обращает на себя внимание только то обстоятельство что больная слегка колеблется на ногах это колебание еще немного усиливается закрытием глаз кроме того при ходьбе больная отклоняется в левую сторону после же нескольких пассивных или активных вращений тела она почти не в состоянии удерживаться на ногах Из субъективных симптомов, кроме временно проявляющихся головных болей, больная жалуется на чувство головокружения, сопровождающееся чувством поворачивания головы и туловища вправо. Галлюцинации зрения, продолжающиеся до настоящего времени, состоят в самых разнообразных видениях. Вначале перед ее глазами мерцали искры и светлые круги. Она видела движущихся перед ней животных, собак и лошадей. Затем женщин и детей в разноцветных платьях. Наконец, целые пейзажи. Улицу, покрытую снегом, по которой двигаются сани, блеск луны на небе и тому подобное. Во время приступов головокружения предметы галлюцинации нередко двигаются в одном направлении, большей частью слева направо, то есть в направлении, противоположном субъективному или кажущемуся движению ее тела. Ни в чувствительной, ни в двигательной сфере нет резких изменений. В этом случае дело идет о поражении четверохолмия, причем патологический процесс захватил также и подлежащие волокна, связывающие центральное серое вещество третьего желудочка с мозжечком. О слышании собственных мыслей В последнее время в психиатрической литературе, благодаря сообщению доктора Кеппина, было обращено внимание на своеобразный симптом при душевных болезнях, который может быть назван «слышанием собственных мыслей». Этот симптом, известный уже и ранее, представляет, на мой взгляд, совершенно особый интерес, в силу чего он уже давно служит предметом моего внимания. Еще более семи лет тому назад... Во время моей профессорской деятельности в Казанском университете я посвятил клиническую лекцию одному из больных, у которого вышеуказанный симптом обнаруживался в крайне резкой степени. Этот больной, бывший чиновник, человек, в общем, довольно интеллигентный, представляет собой старого алкоголика, пившего водку в продолжении 35 лет». и только в 1886 году совершенно оставившего эту пагубную привычку. Он сделал, между прочим, собственное описание своих обманов чувств, из которого я извлеку прежде всего все существенное, относящееся к его болезненному состоянию. Я житель Самарской губернии, был 25 лет на государственной службе, С 1872 года проживал в своем небольшом имении, занимаясь сельским хозяйством. Но хозяйство расстроилось, и имение продано в 1875 году. В этот год, проживая несколько месяцев в Самаре, один, без семьи, я заболел от последствий алкоголизма и, главное, к ужасу своему, почувствовал, что при мне находится какое-то существо. благодаря которому в левом ухе как будто бы раздается металлический звонок. Последнее, не давая мне покоя ясным голосовым звуком, но как будто издалека говорил о моем дурном семейном положении и производил в то же время страдания действием на нервы всего тела. Причем я чувствовал то подергивание нервов, то осыпание тела сверху огненными искрами, от чего я приходил в состояние беспокойства. В таком виде я поступил в Самарскую больницу и, не получивши облегчения, оставил он ее через месяц. Из Самары я переехал в Саратов искать службу. Но существо, живущее при мне, или, вернее сказать, во мне, не оставляло меня. Я вновь пользовался у одного из докторов и был в городской больнице, но лекарства, мушка и морфий в малых, вероятно, дозах, мало действовали на меня. Разговор со мною и возбуждение не прекращалось. Я спал не более двух часов в сутки и в то же время не чувствовал усталости. От нервного ли расстройства или от беспрерывных действий на меня непонятного существа на всем теле начал высыпать сплошной лишай. В таком виде я из Саратова по своим делам отправился в Москву, где, пользуясь месяц лекарствами из лечебниц исключительно от лишая, наконец, должен был лечь в Екатерининскую больницу. При этом ясно человеческий разговор в левое ухо не прекращался. Когда же не было говора, то я чувствовал, как и теперь чувствую, в левом ухе как бы металлический тончайший звонок. Здесь начало повторяться осыпание меня искрами еще сильнее. Я становился беспокойным в ночное время, проводил ночи без сна, и меня едва не отправили в дом для душевнобольных, но оставили, потому что ответы мои были ясны и толковы, и притом я, скрипя себя, не стал объяснять доктору, что со мной происходит. посмотри По меня в больнице профессором Найденовым, я пользовался ваннами и мазями от открывшейся на мне лишайной сыпи. и по совершенном почти очищении тела через пять недель вышел из больницы. Четыре месяца после того я жил на даче под Москвой, ведя самую строгую жизнь в родном семействе. Но ни нравственная жизнь, ни физическая сила не помогли мне в том, чтобы я освободился от находящегося во мне существа, которое мучает меня своим вмешательством как в одиночестве, так и в обществе. Из Москвы я возвратился в Саратов. Потом жил в Самаре, Оренбурге, и в каждом из этих городов был в больницах, но бесполезно. Высказывая врачам откровенно свое положение, я вызывал в них лишь сомнения в здравости своего рассудка. Выносил долговременные мушки без всякой надобности, причем врачи большей частью смотрели на мое состояние как на последствия невоздержанной жизни и желание при том отдохнуть в больнице, ввиду ограниченности моих ничтожных средств. пенсион в 100 рублей в год. По моим понятиям, существующее во мне не могло появиться от моей натуры, потому что нет ничего в нем согласного, исходного с моими правилами жизни. У него постоянная ложь и обман, вообще отсутствие всего нравственного и постоянные скверное ругательство. Это что-то чуждое, прививное. Оно смотрит на предметы отчетливо, указывает моему вниманию предметы, которых я не расположен даже и видеть. И может даже отвлекать от предмета, затемняя самое зрение. Всех лиц, которых когда-либо я знавал или даже где-либо встречал, оно указывает мне издали, называя фамилии даже и в том случае, если бы я не досмотрел или не хотел обратить внимание. Где я предположил быть или предполагал что-либо сделать полезного, оно старается отвлекать меня, затемняя зрение. Наводит другие мысли, и, наконец, им производится физическая боль в руках и ногах. А при письме — трясение рук или онемение самих пальцев, так что с трудом могу пересилить это действие. От действий, существующего во мне, я хожу в возбужденном состоянии ежедневно. Иногда вдруг налагается тяжесть на меня. Чувствую, что верхнее платье на мне неестественно по своей тяжести. Не дает мне хода. Едва даже могу войти в дом, кому нужно по делу. При этом трудно объясняюсь. Глаза затуманиваются и упорно отворачиваются от лица, с кем приходится объясняться. Нередко оно останавливает ход мыслей. По его выражению, наводит столбняк и тут же обращается с вопросом. О чем вы, Николай Иванович, думаете теперь? Оно же закрывает иногда слух, так что я нередко не разбираю, что говорят со мною и не могу читать на близком расстоянии. Зрение от натуры моей всегда было хорошее, а с появлением во мне непонятного существа при чтении я прибегаю к очкам, а равно и при письме. Иногда даже через очки не могу разбирать печатного. При усиленном же напряжении зрения я достигаю того, что явное противодействие теряет силу. Несколько случаев было таких. Вдруг зрение мое очищается, я совершенно ясно и свободно могу читать и писать без очков. И в то же время следовал всегда вопрос, что хорошо, Николай Иванович, с чистыми глазами. И вскоре затем зрение по-прежнему становилось туманным. До начала августа 1888 года я два года проживал в Астрахани. Вел самую строгую жизнь, не допускал ни в чем излишества, а спиртозного совершенно не употреблял, развлекаясь исключительно посещением публичной библиотеки и домашним чтением. И тем не менее, существо не оставляло меня и тяготело надо мною. Ему также доступно чтение. Последнее происходит таким образом. Я развертываю книгу и смотрю в нее постоянно. При этом идет отчетливое чтение само собой, то одним ясным голосом, то другим. Но я не допускаю подобного чтения, потому что оно вообще меня утомляет. В продолжении четырнадцати почти лет я не имел женщины и не имею потребности. Между тем в стволе и машонке я нередко чувствую боль, как будто бы от постороннего действия чем-то острым. Как ни грустно и тяжело мое положение столько лет, я не могу, однако, плакать, слез нет, чувства сердечные связаны. Пятый уже месяц я проживаю в Казани с целью обратиться к пособию медицины, и именно в клинике, и заходил в нее неоднократно. Но во мне делается какое-то отупение и охлаждение к своему положению, и я опять возвращаюсь в квартиру. Между тем, действия существа и по сие время не прекращаются в различных видах, которые трудно писать в подробности. Но главное, и теперь продолжается металлический как будто бы шум в левом ухе, иногда над самой головой, а также наколы как бы иглой по разным частям тела, в особенности, когда я стараюсь днем или ночью заснуть, и, лишь совершенно измучившись, засыпаю часа на три и много на четыре. Все описанное – краткий обрез всего происходящего со мною по настоящее время. Для меня жизнь мучительно и безотрадна. И если берегу ее и берег до сего времени, то из покорности к проведению и в надежде, что это явление, если еще не бывало в медицинской практике, разъяснится на пользу других». В дополнение вышесказанного на лекции от 4 февраля 1889 года больной сообщил, что он болен мышлением. Сам он будто бы мыслить не может, так как каждый раз, когда он начинает мыслить, то все его мысли тотчас же произносятся вперед. Он старается переменить ход мыслей и вновь за него мыслят вперед. Этот разговор он слышит всегда левым ухом. Голос, который больной слышит уже в продолжении 13 лет, и притом всегда в левое ухо, вполне ясный, мужской, но с различным характером, то более тонкий, то более грубый, а иногда сиповатый. Этот голос всегда слышится больным на близком расстоянии, как будто бы кто-нибудь говорит около его левого уха. По утверждению голоса, левое ухо его голоса, а правое ухо больного. Иногда больной испытывает около уха как бы движение под кожей чего-то постороннего. Иногда он чувствует там же ощущение как бы от укуса блохи или пчелы. Нередко также около его левого уха появляется ощущение ползания постороннего существа, наподобие чувства ползания клопа, а также и своеобразное ощущение в самом ухе. В последнем часто слышится шум, как будто в ухе сидит пчелиный рой. Если больной заткнет правое ухо, то шум еще сильнее. Все вместе взятое и заставляет его думать, что в его левом ухе или около последнего поселилось какое-то существо, могущее говорить человеческим голосом, которого он, однако, никогда не видит. Это-то существо и овладело его мыслями. Оно подсказывает вперед его собственные мысли, иногда же говорит ему то, с чем он не согласен и против чего он готов протестовать всей душой, или, наконец, делает различные замечания по поводу того или другого его поступка или его слова, даже прямо противоречит больному и вступает с ним в спор. Если больной стоит в церкви, то он слышит нередко поющий голос, который вперед напевает все то, что поют на клиросе. Но иногда голос в церкви путает его мысли, говорит дурное, даже произносит площадную брань. Однажды в соборе в Москве во время Ектеньи больной пришел в ужас от того, что услышал, и должен был выйти из церкви. Вообще в церкви больному нередко слышатся неприятные слова, но он старается от них уклониться, и путем некоторой борьбы ему удается заставить голос затихнуть. Если больной идет по улице и видит, например, вывеску, то голос вперед его читает то, что написано на вывеске, например, фамилию портного, Сапожника и прочее. По словам больного, это не он читает, так как он иногда даже не думает о вывеске, и, несмотря на то, голос прочитывает ее содержание. Если больной завидит издали кого-либо из знакомых, то голос, тотчас же обыкновенный, еще прежде, чем он подумает об этом лице, говорит ему «Вот идет такой-то». Иногда больной даже и не думает обращать внимание на проходящего, но голос своим заявлением по поводу проходящего невольно заставляет его обратить на него внимание. В другой раз его внимание отвлекается от известного предмета, и он его не видит, хотя бы предмет лежал перед ним. Это явление больной называет затемнением зрения, которое является лишь на известные предметы. Например, больной нуждается в очках и не может их видеть, хотя бы они лежали перед глазами, а должен нащупать их рукой. По его заявлению, это ничуть не зависит от его невнимания, так как он следит за собой. Когда больной читает книгу, то чтение повторяется его голосом. Мыслить в это время он не может, если он останавливается, то притихает и голос. Если больной, не читая, смотрит глазами в книгу, то ему читает книгу голос. Без очков, например, он не может читать, но если без очков он смотрит в книгу, то его глазами как бы кто-то смотрит и читает. Впрочем, он убедился, что существо, которое ему говорит в левое ухо, нуждается в очках так же, как и он сам. В начале появления голоса больной был поражен таким явлением. Он даже бегал от голоса, не знал, куда деваться, как будто его кто-то преследовал. «Есть что-то такое в натуре человека», — замечает больной, «чего, может быть, до сих пор еще не объяснили себе ученые?» «Этот голос не может быть только испорченностью слуха. Нет ли в организме существ каких-нибудь?» — задает он себе вопрос. В силу этого больной и допускает существование особого существа, которое говорит ему в левое ухо. Иногда голос говорит обыденные вещи. Например, после посещения больным меня голос говорит, «Наконец-то занялись вами. Вы не лечились в больницах. Напрасно в клинику идете». Почему напрасно, голос не сказал. «Вы, — говорит, — смерти не боитесь», на что больной заметил, что он хладнокровен. По заявлению больного ему очень трудно становится управлять собой. Ему вперед уже говорят, куда идти, иногда туда, куда он и не хочет. Он делает напротив, и является борьба в мыслях и действиях. Благодаря этому он испытывает постоянное напряжение. Существо может заставить больного заснуть тогда, когда ему нужно идти, и наоборот. В последнем случае является возбуждение, и больной может пройти очень много без усталости. Как производится существом это возбуждение, он не знает, но, во всяком случае, существо может заставить приказать делать то, что ему угодно. Если больной хочет уснуть, оно ему часто не дает сна, и глаза остаются открытыми. Хочу закрыть глаза, закрываю, и должен их открыть по приказанию голоса, потому что становится тяжело. Хочу писать, беру перо, пальцы раздвигаются, писать не могу, если голос этого не желает. Тоже и с ногами. Больной идет, а его ноги раздвигаются в стороны. Ему становится трудно идти и напряженно сдвигать ноги. Иногда его глазами двигают в ту сторону, куда он не желает. Нередко ноги в том или другом месте колют как бы жесткой щеткой, и он берет сам щетку и трет это место, после чего колотье переходит в другое место. Под влиянием того же существа воображение рисует больному чрезвычайно живые картины. Прежде он допускал воображение эти картины, но они его утомляли. Теперь же, когда появляются картины, он отвертывается к лампе, и тогда картины пропадают. Картины являются различные, знакомые местности, люди и прочее. Иногда бывают и незнакомые картины. Больной сам может вызвать свои картины в ответ на картины существа. Это он может сделать каждый раз при открытых и закрытых глазах. Иногда больной слыхал гнилостные, трупные запахи. По поводу причины всех этих явлений больной задается вопросом. Все ли в натуре человека исследовано? Он не допускает существования большого существа, а маленького, может быть, не в ухе, а в голове, может быть, за ухом, в ухе, по всему организму. На вопрос, как может маленькое существо говорить человеческим голосом, больной отвечает. Не управляет ли это существо слухом? Он может определенно сказать, что существо это есть и управляет его организмом. Это не есть результат болезни, так как он слышит голос очень ясно и при том столько лет. В то же время он рассудок имеет, не потерял его. Ведь в медицине много неизведанного, добавляет больной. Когда я высказал больному убеждение, что это галлюцинации, и что я могу ему представить более полутораста человек, имеющихся в окружной лечебнице, которые слышат голоса, тотчас же больной заметил, что, может быть, они слышат не так ясно. На дальнейшее разубеждение больной заметил, что он, подобно Галилею, должен стоять на своем и утверждает, что все же есть существо. Объективное исследование ушей, произведенное профессором Высоцким, показало следующее. Сильная сухость слуховых проходов, особенно левого. Мутность левой барабанной перепонки и резкое общее втягивание ее. Отсутствие светового конуса. Ослабление звуковой проводимости через воздух на левое ухо и усиленный резонанс на камертон в этом же ухе через головные кости, что вместе взятое указывает на усиленное внутриушное давление. Звук часов слева едва слышат даже при непосредственном приложении. Костная проводимость звука, однако, вполне сохранена. На правое ухо тоже имеется ослабление, но в значительно меньшей степени. Часы слышит в расстоянии более одной четверти от уха. В зрачках резкой разницы нет. Язык обнаруживает дрожание и небольшое отклонение в сторону. Укол булавкой в различных частях вызывает лишь приятные чувства, а не боль. Сухожильные рефлексы заметно повышены. В пополнении выше приведенной истории болезни необходимо заметить, что все вообще явления у больного оставались без изменения в течение дальнейшего наблюдения, продолжающегося около года. За исключением лишь того, что больной со временем стал уклоняться от рассуждений на тему о существе, живущем у него в левом ухе, и даже стал отказываться от этой идеи. Но, по-видимому, не искренне. Все же галлюцинаторные явления и также слышание вперед своих мыслей у больного продолжались в прежней степени. Между прочим, ему была сделана попытка ослабить явление путем гипноза, но, к сожалению, сон больного оказался очень слабым, и внушение имело лишь кратковременное действие. Больной в течение первого вечера после гипнотизации, пока вспоминал слова внушения, не слышал повторения своих мыслей, и его голос умолкал. Больной также спал всю ночь превосходно, как никогда в течение болезни, но на другой день голос опять беспокоил больного по-прежнему. К сожалению, больной после нескольких раз гипнотизации прекратил свои посещения, и таким образом нельзя было выяснить ее влияние на болезненное состояние. Между прочим, в течение сеансов гипнотизации выяснилось, что даже непродолжительная фиксация блестящего предмета вызывает у больного зрительные галлюцинации. В первый раз во время фиксации блестящего шарика больной заявил, что он ясно видел двое часов со стрелками. В другой раз больной при смотрении на блестящий шарик видел уже сильно жестикулировавшего человека, который наклонялся и как будто что-то искал. При фиксации на близкое расстояние он увеличился. При смотрении вдаль он уменьшался. Кроме того, больной видел мужчину с детьми, которые находились при нем. При этом голос говорил те или другие фразы. Например, указывая на мужчину с детьми, повторял «это ты». Если мы обратимся теперь к выяснению болезненного состояния, то не может подлежать сомнению, что мы имеем здесь дело с галлюцинациями алкогольного происхождения. составляющими остаток неизлеченного галлюцинаторного помешательства, проявлявшегося в прежнее время гораздо более бурными симптомами и вместе с тем более распространенными галлюцинаторными явлениями, которые вместе с затиханием болезненного расстройства ограничились почти исключительно левым ухом и обусловили своеобразный бред. Упорное появление галлюцинации в левом ухе, очевидно, обусловливается хроническим катаральным состоянием среднего уха при общей возбудимости центральных органов. Так как катар у больного ограничивался почти исключительно левым ухом, то этим легко объясняется тот факт, что галлюцинации приняли односторонний характер. Не касаясь подробнее этой интересной особенности нашего больного, мы остановимся с самого начала лишь на том явлении, которое может быть названо слышанием собственных мыслей. Мы уже упомянули, что симптом этот недавно обратил на себя внимание в психиатрической литературе, благодаря сообщению доктора Кеппина в Берлинском обществе психиатров и невропатологов. Больной доктора Кеппина, страдавший хронической паранойей, в августе 1892 года встретил в ресторане «Даму», которая взглянула на него странным образом. По возвращении домой он впервые услышал женский голос, который повторял его собственные мысли, критикуя их вслух. С тех пор больной стал слышать, как различные голоса, главным же образом женский голос, повторяют и критикуют вслух его собственные мысли. Если, например, больной что-нибудь пишет, он слышит, как кто-то произносит вслух написанные. Особенно беспокоит это явление больного в то время, когда он не занят. При усиленных же занятиях явление это вообще ослабевает и даже прекращается совершенно. Автор обращает внимание на то, что его больной при этом никогда не ощущал движения языка и губ. При обсуждении вышеуказанного симптома Кеппин относит его к слуховым галлюцинациям, которые он разделяет на две группы. Они не имеют ничего общего с обычным порядком мышления больного и другие, стоящие в тесной связи с мыслями больного, которые галлюцинируют образами, имеющими ближайшее отношение к предмету его идей. Первая группа галлюцинаций объясняется центральным или периферическим раздражением органов чувств. тогда как вторая группа галлюцинаций, к которым должно быть отнесено и своеобразное явление, состоящее в слышании собственных мыслей, должно быть объяснено иначе. По взгляду Майнерта, в этом случае дело заключается не в раздражении органов чувств, а в извращенном толковании своих мыслей или мозговых процессов. Между тем Крамер слышание собственных мыслей объяснял раздражением мышечного аппарата речи. Последний взгляд Кеппен совершенно справедливо оспаривает. По его мнению, если бы причина этого симптома состояла в раздражении мышечного аппарата речи, то больные в этом случае должны были бы полагать, что кто-нибудь приводит в движение их язык, губы и прочее, или что они сами принуждены двигать языком или губами, как это действительно и наблюдается при так называемых двигательных галлюцинациях. Между тем, ничего подобного на самом деле у больных такого рода не наблюдается. По мнению доктора Кеппина, сущность явления состоит в расстройстве слуха. В нормальном состоянии каждое мысленное слово звучит акустически, вызывая иннервационное ощущение выговаривания или произношения этого слова. По Кеппину, этот-то процесс ложный, истолковывается больными, в особенности параноиками, силу чего не полагает, что посторонние люди произносят вслух их мысли. На мой взгляд, не подлежит никакому сомнению, что слышание собственных мыслей должно быть отнесено к порядку галлюцинаторных явлений. Так мой больной, как можно видеть из описания его болезни, сохранил еще хороший интеллект и способен отлично анализировать себя. При этом он решительно отрицает, чтобы его языком кто-нибудь управлял. Тогда как он ясно сознает, что вся суть дела заключается в слышании голоса, в громком повторении этим голосом его мысли при письме, при чтении, а также в тех или других замечаниях и критике его мыслей и действий со стороны этого голоса, который больной, по крайней мере первоначально, приписывал особому существу. Нельзя, однако, согласиться и с мнением Кеппена, что слышание собственных мыслей основано на ложном истолковании слухового звучания слов. Дело в том, что в нашем случае, собственно, дело шло не только о повторении мыслей больного, но и о произношении их вперед, как, например, при чтении или при встрече знакомого. Иногда и другие мысли больного как бы подсказывались вперед». Это подсказывание мыслей, как известно, у параноиков, составляет вообще нередкое явление. А между тем, вряд ли можно полагать какое-либо различие по существу между тем, что понимается под слышанием собственных мыслей, и так называемым подсказыванием их, состоящим в сущности также в слышании собственных мыслей, но слышании вперед. На мой взгляд, в этом случае дело идет не о том, что слуховой отзвук мысленных слов ложно истолковывается. а о том, что этот звук, благодаря необычайной возбудимости центрального аппарата, усиливается в такой степени, что, будучи оперцепирован, он достигает интенсивности объективно произносимого слова. Если внимание больного сосредоточивается на своих мыслях, то слуховой отзвук, превращающийся в галлюцинаторный образ, оперцепируется вслед за оперцепцией мыслей больного. И тогда больной слышит лишь повторение собственных мыслей. Наоборот, если больной сосредоточивает свое внимание на громком слуховом отзвуке, то он оперативируется раньше его мыслей, и больной слышит слуховой отзвук своих мыслей вперед. Следовательно, имеет так называемое подсказывание мыслей. Фигурально представляя самый процесс, можно его уподобить тому, как дело происходит в часах вунта, с восприятием одновременно слуховых и зрительных впечатлений. Если мы сосредоточиваем внимание на слуховом впечатлении, оно слышится вперед. Если, наоборот, мы сосредоточиваем внимание на зрительном впечатлении, мы его видим ранее слухового впечатления. Разница заключается лишь в том, что в этом случае дело идет о произвольном или активном внимании, тогда как в состояниях болезни мы имеем дело не только с активным, но и с пассивным вниманием. которая привлекается к ходу мысли или к слуховому их отзвуку, помимо личности больного. О внушающем влиянии слуховых обманов Уже многими авторами было обращено внимание на тот факт, что душевнобольные с сохранением интеллекта допускают в своем бреде такие нелепости, которые никоим образом не могут быть совместимы с более или менее здравой логикой. Это особенно рельефно выразилось и в случае, описанном нами в работе «О слышании собственных мыслей». «Больной наш, как мы видели, человек крайне интеллигентный и в болезни рассуждающий вполне здраво, по всем вообще предметам, не относящимся к его бреду. Утверждает, тем не менее, положительную и очевидную для всех и каждого нелепость». что в его левом ухе или около уха поселилось какое-то невидимое существо, которое говорит человеческим голосом и управляет всем его организмом. Надо заметить, что у нашего больного бред ограничивался почти одной этой идеей, и в то же время в период наблюдения у него был поражен галлюцинациями почти один только орган слуха. К тому же, с одной лишь стороны... и при всем том больной, несмотря на свой интеллект, не мог отрешиться от этой идеи. В противовес здравым взглядам в невозможности такого существа, он довольствуется одними предположениями, догадками или вопросами, не дающими ему возможности окончательно отрешиться от этой идеи. Заканчивая свою записку, он, между прочим, выражает надежду, что его признание послужит в пользу науки, и если дело идет о явлении еще небывалом в медицинской практике, наивно замечает больной, что оно разъяснится на пользу других. В другом месте по поводу своего существа больной восклицает «мало ли в медицине есть неизведанного». Таким образом, несмотря на то, что больной не находит возможным опереться в своей логике на что-либо положительное, кроме фантастических предположений и наивных вопросов, он твердо держится своей болезненной идеей и после моих настойчивых убеждений, сделанных в присутствии целой аудитории, в ошибочность его взглядов. Он, тем не менее, сослался на Галилея, заявив, что как последний утверждал, что Земля вертится, так и он должен стоять на своем. то есть, что существо в его левом ухе действительно существует. Обыкновенно говорят, что упорство бредовых идей, обусловленных обманом чувств, основывается на том, что последние в глазах больного являются свидетельствами органов чувств гораздо более убедительными, чем все убеждения других. Это обстоятельство действительно в некоторых случаях имеет огромное и безусловное значение. В особенности же там, где галлюцинации необычайно живы, обильны и обнаруживаются во многих органах чувств, благодаря чему для больного вместе с убедительностью галлюцинаторных образов утрачивается и всякая возможность правильного контроля со стороны непораженных органов чувств. В нашем случае, однако, не было ничего подобного. Галлюцинации, как уже упомянуто, сосредоточивались главным образом в одном из органов чувств, именно в органе слуха, и при том лишь на одной стороне. К тому же больной имел полную возможность убедиться в болезненном происхождении своих слуховых галлюцинаций, прежде всего потому, что в его левом ухе имеется шум, свист, и в то же время обнаруживается очевидная слабость слуха. Испытываются ненормальные кожные ощущения в наружном ухе и в частях соседних сушной раковины и прочее. Словом, у больного существовал целый ряд болезненных явлений, понятных всем и каждому, не говоря о возможности более или менее правильного контроля со стороны всех остальных органов чувств. И несмотря на то, он твердо убежден в справедливости своей нелепой идеи о присутствии в его левом ухе особого существа. Такое упорство идеи, несмотря на очевидную ее нелепость, вполне напоминает собой внушенные идеи. Последние, как известно, также прочно удерживаются в сознании в течение известного времени, несмотря на очевидное противоречие их со здравой логикой. Невидимому сила внушенная идея основывается главным образом на том, что внушение входит в сферу сознания совершенно независимо от я-субъекта, которое поэтому может оказывать лишь слабое воздействие на этот прививной продукт сознания. Не то же ли самое мы имеем и в галлюцинациях? Последний, являясь продуктом бессознательной умственной деятельности, точно так же вступает в сознательную сферу, как нечто совершенно независимое от я-субъекта. и потому-то они в известных случаях с такой быстротой подчиняют сознание больного даже наперекор его логике и здравому смыслу, который в этом случае легко и быстро вступает в ту или другую сделку с новым гостем сознания. Словом, на мой взгляд, одной из причин подавляющего влияния галлюцинаций на сознание душевно больных является то обстоятельство, что их галлюцинаторные образы происходят из бессознательной сферы, Уже в силу того быстро подчиняют сознание и волю, подобно тому, как внушенные идеи, появляясь в сознании, подчиняют последние, несмотря даже на то, что они несовместимы со здравой логикой и убеждениями данного лица. Самый характер галлюцинации в подобных случаях напоминает собой настоящее внушение. Наш больной, например, однажды слышал почти постоянное твержение на следующую тему. «Не ходи в клинику, нас не найдут и не поймут, а ты все равно умрешь». «Да, ты не боишься смерти, а мы-то куда? Мы ведь тоже существа» и прочее. Очевидно, что слышание таких фраз действует подобно внушению и прививает больному идеи, которые при других условиях легко могли бы быть исправлены сознанием больного. Известно уже давно, какое магическое влияние производят на больных отрывочные слуховые галлюцинации с повелительным тоном «убей», «подожги», которые нередко сразу владевают сознанием больного и приводят иногда тотчас же к преступным деяниям. В подобных случаях внушающий характер обманом чувств ясен до очевидности. В других случаях больные сами отлично сознают свою неспособность противостоять подчиняющему влиянию слуховых обманов чувств и говорят о внушении им чужих мыслей. В нашем случае внушающее влияние обманов чувств проявлялось не только в отношении развития бреда, но они, по словам больного, вызывали остановку мышления. а также действовали на физическую сферу, вызывая, например, затемнение зрения по отношению к известным предметам, совершенно напоминающее собой явление, известные в гипнозе под названием отрицательной галлюцинации, или же вызывая особые изменения в напряжении мышц нижних конечностей, затрудняющие ходьбу больного, и производя трясение рук при письме или онемении пальцев». Что дело идет в этом случае о настоящем внушении со стороны обманов чувств, производимом в бодрственном состоянии, легко доказывается тем обстоятельством, что каждый раз временное затенение зрения или те или другие двигательные расстройства и расстройства чувствительности предшествуют слышанию голосов, предупреждающих о наступлении соответствующих явлений. Особенно нередко у больных такого рода наблюдается влияние слуховых галлюцинаций на болевые ощущения, которые в полном смысле слова внушаются предшествующими им голосами, предупреждающими о предстоящем вызывании этих болевых ощущений. Об искусственном вызывании обманов чувств у алкоголиков, страдающих галлюцинаторными формами помешательства. В последнее время Липман обратил внимание на возможность легко вызывать зрительные галлюцинации и иллюзии у больных, страдающих запойным бредом, с помощью надавливания на глазные яблоки. При этом выяснилось, что у некоторых больных возможность вызывать такие иллюзии и галлюцинации наблюдалась и вслед за прекращением острого периода запойного бреда. По наблюдению автора, такие искусственно вызванные обманы чувств отличаются от естественных тем, что предметом их содержания редко служат животные, как, например, крысы или мыши. Напротив того, в них в большинстве случаев преобладают неодушевленные предметы или люди. При этом не обнаруживалось и устрашающего характера искусственно вызванных обманов чувств, которые представлялись обыкновенно лишенными связности и того колебательного или качательного движения, которое, по автору, столь характерно для естественной галлюцинации запоенного бреда. По мнению автора, его способ может быть полезным и как диагностический прием в тех случаях, когда больные отрицают присутствие обманов чувств. В видениях, вызываемых давлением на глазные яблоки, автор видит, между прочим, точные доказательства этиологической зависимости галлюцинаций от периферического раздражения. На основании своих опытов он согласен также принять, что многие из самопроизвольных обманов чувств, которые не представляют собой иллюзорного восприятия внешних впечатлений, являются иллюзорной переработкой внутренних, то есть эндоорганных возбуждений. Автор считает даже вероятным предположение, что такова причина всех вообще обманов чувств запойных пьяниц. Нужно заметить, что уже и ранее некоторые высказывались в пользу зависимости обманов чувств при запойном бреде от периферических раздражений в органах чувств. Не говоря о старых наблюдениях Жоли, вызывавшего у галлюцинирующих больных слуховые обманы чувств с помощью раздражения слухового органа постоянным током, и наблюдениях Кеппена, описавшего появление обманов чувств при введении воронки в ухо и при других аналогичных манипуляциях специально по отношению к больным, страдающим «делириум тременс. Некке допускает, что иллюзии зрения у них происходят вследствие энтопических световых явлений. Независимо от вызываемых гиперемии сетчатки искр, огненных шариков и тому подобное, по Некке легко может случиться, что глазное яблоко придется прикосновение с краем постели, и таким образом произойдет периферически обусловленное сильное световое явление, которое затем, соответственным образом, перерабатывается в больном мозгу. Вышеуказанная работа Липмана, впрочем, не осталась без возражений. Доктор Альцгеймер убедился, что зрительные галлюцинации вышеуказанным способом могут быть вызваны у разнообразных больных, как, например, параноиков, истеричных, эпилептиков и даже у паралитиков, в силу чего Альцгеймер не находит в этом явлении ничего специфического или характерного для запойного бреда. Тем не менее, Липман и после этого заявления, не отрицая фактов, сообщенных Альцгеймером, допускает известное диагностическое значение искусственно вызываемых зрительных обманов, хотя и далек от того, чтобы считать их явлением специфическим. При своих наблюдениях над алкогольными формами помешательства я уже в течение многих лет обращал особенное внимание на искусственное вызывание обманов чувств, но способ, к которому я прибегал для этой цели, был совершенно иным. Для вызывания слуховых иллюзий и галлюцинаций я пользовался монотонным звуком молоточка от индукционного аппарата, к которому больные должны были прислушиваться. Для вызывания же зрительных обманов чувств я прибегал к фиксации больными в течение известного времени блестящего предмета, находящегося вблизи глазных яблок. Как это применяется при гипнотизации? И тем, и другим способом мне удавалось вызывать в высшей степени легко обманы чувств не только у алкоголиков, находящихся еще в периоде запойного бреда, но также и спустя более или менее продолжительное время после исчезновения обманов чувств, и притом, в некоторых случаях с поразительным постоянством. Я имел больных, у которых после перенесенной белой горячки не оставалось уже ни одного из болезненных проявлений. И тем не менее, достаточно было больному несколько прислушаться к звуку индукционного аппарата, как он уже начинал слышать в этом звуке голос, произносящий те или другие слова. Равным образом и при фиксации блестящего предмета у таких больных легко вызывались те или другие видения, например, какие-либо предметы, физиономии людей и тому подобное. Такого рода явления со стороны слухового и зрительного органа у больных, перенесших Delirium тременс, продолжаются различное время. Иногда они исчезают уже спустя несколько дней по прекращении бреда. В других же случаях наблюдаются целыми неделями и даже в течение нескольких месяцев. Наконец, в случаях, когда после перенесенного Delirium тременс обманы чувств у алкоголиков остаются как постоянное явление, нередко остается навсегда, и эта поразительная наклонность к появлению обманов чувств при вышеуказанных условиях в органе слуха или зрения, или же в одном из этих органов. Прекрасным примером подобного состояния может служить больной, на котором мы остановились при рассмотрении вопроса о слышании собственных мыслей. Мы видели, что у этого больного, перенесшего много лет назад приступ острого галлюцинаторного психоза алкогольного происхождения, и у которого остались галлюцинации, ограничивающиеся почти исключительно одним левым ухом, уже при непродолжительной фиксации блестящего предмета в первый раз появилось видение двойных часов». В другой раз, при такой же фиксации блестящего предмета, больной уже видел сильно жестикулировавшего человека, затем мужчину с детьми и прочее. Совершенно аналогичные явления при одинаковых условиях наблюдались и в других аналогичных случаях. Точно так же прислушивание к монотонному дребезжанию индукционного аппарата у таких больных уже по истечении короткого времени вызывает появление слуховых обманов. В некоторых случаях прислушивание ко всякому решительно звуку, на котором может быть сосредоточено внимание больного, уже вызывает появление слуховой иллюзии того или иного содержания. Относительно характера обманов чувств, вызываемых у алкоголиков искусственно с помощью вышеуказанных раздражений, необходимо заметить, что, согласно мнению Липмана, они действительно в большинстве случаев не представляют ничего устрашающего и вообще почти не содержат чего-либо неприятного для больных, в противоположность естественным обманам чувств, обнаруживающимся при алкогольных формах помешательства. Что касается причины искусственного вызывания обманов чувств при вышеуказанных способах, то оно, по-видимому, сводится не на одну только повышенную возбудимость самих органов чувств, но, вероятно, еще в большей мере на влияние напряженного внимания. Дело в том, что вышеуказанные раздражения оказываются действительными обыкновенно лишь в том случае, если больные сосредоточивают на них внимание. В противном случае... Те же самые раздражения не способны вызывать обманов чувств. Таким образом, очевидно, что какое бы значение в происхождении обманов чувств мы не придавали внутренним раздражениям периферических органов, не подлежит сомнению, что в появлении обманов чувств в вышеуказанных случаях играет известную роль и чрезмерная возбудимость психических центров. приходящих в состоянии патологического возбуждения под влиянием направления внимания на то или другое внешнее впечатление. Что касается, наконец, вопроса относительно диагностического значения искусственно вызываемых обманов чувств для алкогольных форм помешательства, то, хотя и не может подлежать сомнению, что подобные же явления могут обнаруживаться в известных случаях и при других формах помешательства, Тем не менее, мои наблюдения, говорят с решительностью, в пользу того, что вышеуказанное явление составляет, в общем, довольно частый симптом галлюцинаторных форм именно алкогольного происхождения. Продолжение следует.